Все ароматы жадно я вдыхал пил все лучи а женщин всех желал что жизнь ручей земной блеснул на солнце и где-то в черной трещине пропал